Отряд мирников, заметив несущегося им на перерез черного муравья, сразу же изменил направление движения. Перестроившись на ходу, мирмики о чем-то быстро посовещались между собой и помчались навстречу кости Малинину. Сейчас они сшибутся, и голова Малинина, отрубленная страшной челюстью, покатится по траве. Охватив полукольцом несущегося им навстречу Малинина, мирники тем самым совершенно отрезали нас от своих». Теперь все решала скорость. В три гриных прыжка я нагнал Костю, схватил его за задние лапы и поволок прочь за холм к маленькому ручейку. Переправившись через бушующий поток на березовом листке, я стащил Малинина за ноги на берег и спрятал в траве в то самое время, когда на противоположный берег высыпали преследующие нас рыжие муравьи. Для большей безопасности я оттащил Костю поглубже в лес и стряхнул его со спины. Кости Малинин продолжал сидеть с очумелым видом на траве. Глаза у него были выпучены так, будто он все еще продолжал мысленно мчаться навстречу мирмиком. «Эх ты, вояка!» — сказал я, с трудом вырывая из Костиных лап сучок Дубинку. Размурошился. Сейчас как тресну тебя по башке, чтобы ты в другой раз не лез куда не надо, шел бы на соединение с нашими, а ты, их, Малинин!» Я бы, наверное, и вправду влепил кости оплеуху, если бы в чаще травы в эту минуту не мелькнула спина рыжего мирника. Я бы повернул голову. Из кустов высунулась рыжая морда и зверски пошевелила огромными челюстями. Справа и слева тоже показались рыжие муравьи. Вот тебе раз. Значит, им тоже удалось перебраться через ручей. И не только перебраться, но и окружить нас со всех сторон. «Лезь на цветок!» — тихо шепнул я Малинину. «Моментально сосредоточивайся и немедленно превращайся в человека. А ты... Я буду прикрывать твой отход. Сам видишь, в какое положение попали. Лезь!» Костя шмыгнул по стеблю вверх. Я за ним. Мирмики услышали шорох и задрали вверх морды. Один из них, чтобы лучше видеть, встал на задние лапы. «Лезь выше!» — шепнул я Костя. Заметили, гады. Лезь на самый цветок и там скорее превращайся!» Пока Малинин карабкался на верхушку цветка, мирмики окружили стебель и стали молча один за другим подниматься вслед за нами. «Событие тридцать третье!» «Десять больших на двух маленьких, и паутинка-самолет!» «Эх, вы!» — крикнул я, свешиваясь с листика. «Десять больших на двух маленьких! Не стыдно!» В полном молчании мирмики продолжали подниматься по стеблю все выше и выше. На расстоянии двух-трех сантиметров от меня они остановились и заскрежетали челюстями. «Интересно, успеет превратиться Малинин в человека или нет?» — подумал я, перехватывая дубинку из одной лапы в другую. «Ничего он без меня и не сумеет, и не успеет!» «Ты, Рыжий!» — крикнул я самому здоровому Мирмику. «Давай один на один! Я тебя вызываю!» Рыжий верзила, не говоря ни слова, сделал шаг вперед и раздвинул челюсти. Я размахнулся и изо всех сил двинул его сучком по башке. Мирмик покачнулся и, не издав ни звука, молча свалился на землю». Место сбитому моментально без шума заняли двое рыжих муравьев. Я уже приготовился их хорошенько встретить. Вдруг слышу, сверху раздается голос Маленина. «Юрка, осторожней! Третий мирник к тебе со спины заползает!» Взобравшись на лист, я тремя ударами сбил трех мирмиков со стебли и крикнул. «Маленин, ты почему не превращаешься в человека? Почему не выполняешь моего приказания?» «А я без тебя все равно не буду ни в кого превращаться!» — зашипел сверху Костин голос. «Нет, будешь!» — заорал я, отбиваясь от наседающих на меня мирмиков и влезая на самый венчик цветка. Все. Дальше ползти было некуда. Внизу под нами были мирмики, вверху небо, посередине мы с Костей Малининым». «Это почти может и не будешь превращаться?» — заорал я на Малинина. Но в это время из-за лепестка показалась рыжая голова и свирепо завращала глазами. «Малинин, превращайся сейчас же!» Я ударил Мирмика палкой по черепу. Мирмик скрылся. «Превращаться так вместе!» — сказал Малинин. Из пропасти с другой стороны опять вылезла голова Мирмика. «Вместе не успеем!» — я кольнул муравья сучком, словно шпагой. Муравей спрятался. «А один я не буду», — сказал Малинин. «Я размахнулся изо всех сил, чертыхнулся и съездил высунувшегося Мирмика с такой силой, что сучок переломился. Мирмик полетел на землю, а у меня вместо грозной дубинки остался в руках какой-то жалкий обломок».